Новиков, заросший трехдневной щетиной в стоптанных и сто лет нечищенных солдатских сапогах, в суконном бушлате и картузе с треснувшим козырьком, сидел на ступеньках проходного подъезда углового дома, через который в случае внезапной облавы легко было скрыться в лабиринте дворов между тремя мещанскими улицами. Рядом примостился Басманов и еще один офицер, поручик Рудников. до войны служивший репортером по уголовным делам в ведомостях московского градоначальства и знавший город не хуже самого Геллеровского. Они закусывали ржаным хлебом, салом и печеными яйцами, скучающие озирая раскинувшуюся перед ними панораму Сухаревки. Даже появление аэроплана, неведомо что предвещавшее, не вывело троицу ни то дезертиров, ни то мешочников средней руки Альберсов, из сосредоточенного процесса насыщения, и не такое, мол, видали. И действительно, они сами принимали участие в подготовке Ильи Муромца к полету. На старом бомбардировщике заменили двигатели на куда более легкие и мощные М-17, полотняную обшивку на кевларовую, проволочные растяжки на титановые трубчатые стойки, и в итоге получилась совсем другая машина. Пилотировал ее прославленный ас Первой мировой и этой войн, лично сбивший 18 немецких и 13 красных самолетов, поручик Владимир Губанов по прозвищу Кот. Происходило ли это прозвище от изображаемого на борту каждого очередного самолета черного зверя с выгнутой спиной и свирепов с усами, или наоборот, не знал никто из ныне живущих? «Кремль бомбить прилетел!» Пронеслась неизвестно кем пущенная догадка, и в толпе началось возвратно-поступательное движение. Часть ее устремилась в сторону центра, посмотреть, как это будет, а часть из тех, кто поосторожнее, потянулась от греха подальше под прикрытие глубоких подворотен. Илья Муромец тем временем завершил свой первый медленный круг над ржавыми крышами и облупленным золотом куполов московских сорока сороков, Со стороны Кремля действительно загремели нестроенные винтовочные выстрелы. Несколько очередей с Никольской башни дал в сторону аэроплана пулемет. Скорее со злости, нежели надеясь попасть. Новиков с группой из 15, прошедших специальную подготовку офицеров, появился в городе утром, в районе Павелецкого вокзала. Все они были одеты разнообразно и пестро. В домотканной поддевки, старые шинели и ватники. с расчетом ничем не выделяться из общей массы и изображали кто огородников из ближних сел доставивших на рынке свою продукцию кто артель плотников или печников кто пильщиков дров с козлами на плечах и завернутом в тряпке инструментом замаскировавшись таким образом каждый не привлекая внимания заградотрядников нес под видом невинного груза по паре пудов необходимого снаряжения Одновременно с ними в Москву просочились еще две аналогичные группы, одной из которых командовал Шульгин, а другой — коренной москвич, штабс-капитан Мальцев. Заранее поделенные на пятерки и тройки, каждая с хорошо знающим город офицером во главе, рейнджеры рассеялись по дворам и улицам, имея все необходимые инструкции и постоянно включенные на прием рации. Детального плана действий у Новикова пока не было. Все зависело от конкретной обстановки. Решающий ход был сделан самим фактом этой экспедиции. Теперь нужно было ждать ответного. Берестин назвал их рейд «разведкой боем», а Андрей добавил, что, возможно, правильней будет «вызываем огонь на себя». Снизившись до 300 сажен так, что отчетливо стали видны фигуры пилотов в застекленной носовой кабине, оглушая москвичей ревом моторов, бомбардировщик пронесся над самым центром барахолки и выбросил из брюха облака похожих на пухая за распоротой перины листовок вторую серию он сыпанул прямо внутрь кремлевской ограды переглянувшись новиков с товарищами не спеша завернули в не слишком чистые тряпицы остатки своей трапезы затянули шнуркивещ мешков разом поднялись кружаси колыхаясь в потоках нагретого многочисленной толпой воздуха листовки может быть, несколько быстрее, чем следует, опускались в гущу людского моря, на плечи и головы продающих и покупающих, на мостовую, на ветки деревьев и крыши окрестных домов. Первый листок достиг земли, и тут произошло непонятное. Гражданин в поношенной темно-серой паре и не идущей к костюму шляпе-конотье любопытствуя поймал спланировавшую прямо в руки бумажку Скользнул по ней без особого интереса глазами, и вдруг рот его полуоткрылся, глаза странным образом округлились. Неуловимым движением он сунул смятый в кулаке листок в карман и метнулся вперед, расталкивая окружающих. О листовке этот странный гражданин, через секунду потерявший свое канатье, хватал обеими руками, пихал в карманы и за пазуху, подпрыгивал, чтобы поймать очередную бумажку на лету, припадал к земле. олегался и яростно работал локтями. Пока растерявшийся народ с изумлением наблюдал за хрестоматийной картиной внезапного помешательства, несчастный успел ухватить никак не меньше двух десятков листовок. И тут неподалеку раздался вопль «Еще один!» и «Еще!». По толпе прокатился слитный гул, сквозь который то там, то тут прорезались отдельные, наиболее пронзительные крики и возгласы, Яростная, испуганная, истерически отчаянная. Сухаревка забурлила. Такое обычно случалось здесь, лишь во время устраиваемых чекистами массовых облав. Толпа кружилась и раскачивалась. В ней возникали водовороты и разрежения. Народ то сбивался в кучу там, где листовки ложились гуще, то бросался в стороны. приливная волна выкатилась на тротуар. Часть листовок нанесло на стены окружающих площадь зданий, и они тихо, как осенние листья, скользили, прижимаемые ветром к облупленной штукатурке, вниз, к сотням рук, жадно протянутых навстречу, застревали на карнизах и подоконниках, попадали в водосточные желоба. Трое разведчиков отступили вглубь подъезда. Смешиваться с человеческий облик толпой им было явно не с руки. а неподалеку вдобавок вспыхнула свирепая потасовка. Хорошо еще, что почти никто из торгующих не раскладывал свои товары на земле, иначе в возникшей сутолоке не обошлось бы без жертв. Но драки, тем не менее, вспыхивали теперь уже повсеместно. Все за те же листки бумаг. Еще миг, и наиболее проворные и сообразительные кинулись в окрестные дворы, оттуда по пожарным и внутренним лестницам на крыши. А в небе, наконец, появились два красных фармана. Можно представить, сколько криков и ругани по начальственным телефонам их появлению предшествовало. Отпугивая истребители огнем из всех своих восьми пулеметов, да не каких-нибудь старомодных Льюисов, а надежных скорострельных ПКТ, малиновые огоньки трассеров были снизу хорошо видны, Илья Муромец круто пошел вверх. Причем настолько быстро, что фарманы сразу начали отставать. Само по себе это было невероятно. Истребитель даже с изношенным мотором и на плохом горючем должен превосходить устаревший бомбардировщик по скорости километров на сто в час. Разве что красные летчики сознательно не хотели лезть под пули из страха или по идейным соображениям. Они ведь наверняка видели знаменитую эмблему на борту Ильи Муромца. знали, что сулит встреча с обладателем этого рыцарского герба. Поднявшись версты на полторы, белый аэроплан высыпал над замоскворечем третью порцию листовок и, покачав крыльями, еще прибавил газу. Под самой кромкой облаков развернулся на юго-запад, блеснул на прощание серебристыми ореолами винтов и исчез, растворяясь в густеющей дымке. Фарманы, поняв бессмысленность преследования, с раздраженным жужжанием тоже повернули во свояси Новиков, Басманов и Рудников, закурив козьи ножки, с видом людей степенных и на всякую ерунду непадких, наблюдали за овладевшим москвичами психозом, изредка обмениваясь мнениями о действиях охотников за листовками. Пока, наконец, один, самый азартный, стараясь дотянуться до повисшего в раструбе водосточной трубы листка, сорвался, мелькнул со сдавленным вскриком вдоль красно-кирпичного Брандмауэра и исчез за крышами дровяных сараев. — Хм! — подавился дымом Басманов. — Это уже лишнее. Жадность фраера сгубила, — не согласился с его мнением Рудников. — Что уж тут. Глупо, конечно. Так черт ты его понес! Новиков раздраженно дернул щекой и отвел глаза. — А вы могли бы предложить лучший способ? Басманов пожал плечами и ничего не ответил. А Новиков в очередной раз удивился странной чувствительности прошедшего все круги гражданской войны капитана. Но, может, потому он и капитан, когда люди младше его по выпуску уже и генеральские погоны носят? — Это еще что? — ухмыльнулся Рудников. — Подождите, скоро по второму разу дележка пойдет. Вот тогда... С треском распахнулась перекошенная балконная дверь на третьем этаже. И краснорожий дебелый мужик заорал дворнику, который ручкой метлы гнал перед собой прошмыгнувших в щель под запертыми воротами беспризорников. — никич какого? Да они там с ума посходили. Че с крыш сигают? Дворник, изгнав посягнувшего на его законную добычу врага, ответил, с трудом сдерживая торжество, поскольку карманы его фартука оттопыривались. Да вот, слышь, листки с неба падали, а на каждом листке десятка николаевская пришпандорина. Не иначе клеем столярным не оторвешь? Да ну, врешь, небось, я сбегаю сейчас, погляжу-ка. Дверь так и осталась открытой, а мужик исчез. Поглядишь, поглядишь, хрен в сумке ты поглядишь. Пробурчал дворник с отчетливым Владимирским выговором, скрываясь в свою нору слева от подворотни. Слышно было, как лязгнул наброшенный крюк.